Глава 6. Следующим утром девушек ждал неприятный сюрприз. Сэм зашла в гостиную и остановилась, желая навсегда вычеркнуть из головы возникший перед ней образ. В одном из кресел сидел Дэниел. Что ты здесь делаешь? Дэниел ослепительно улыбнулся, поправляя белокурые волосы. Пришёл поздравить вас с прохождением испытаний. и получением лотоса. Покажешь мне его. Принимаю твои поздравления и хочу, чтобы ты свалил из нашего дома. Сэм, предостерегающе начала Лана. Прояви уважение. Проявить уважение, потому что Дэниел выше меня по статусу и является правой рукой Домины? Судя по аурам, в доме была только Лана. Жаль, что Дэниел не попал на Коула или Ючи. которых не заботил статус этого избалованного хранителя. Элисон влетела в комнату из застыла. У неё не было особых проблем с Дэниелом, потому что он любил доставать только Сэм. Дэниел? Парень грациозно встал. Идеально выглаженный костюм смотрелся на нём глупо. Обычно Дэниел одевался в брендовую одежду, скрывал глаза за солнцезащитными очками, и расхваливал себя за заслуги перед хранителями. На вид ему было 25 лет. Идеальное лицо, лишено любых недостатков. Густые волосы блестели от геля и лака. Худой, но не тощий, он идеально смотрелся бы на обложках модных журналов. Жаль, что судьба распорядилась иначе, и теперь Дэниел испытывал нервы всех хранителей. Прошла неделя с появления знаков. У вас уже должны постепенно просыпаться индивидуальные способности. Дамина попросила проверить. Она волнуется за нас? Лана недовольно посмотрела на Сэм. Новые силы сложно контролировать. Вы можете создать проблемы для хранителей и людей. Лана встала прежде, чем Сэм придумала извитительный ответ. Мы проследим, чтобы Элисон и Сэм научились контролировать свои силы. Я не сомневаюсь в ваших способностях, но Домина хотела, чтобы Элисон и Сэм пока не посещали университет. Что? Одновременно воскликнули девушки. Дэниел прошёл мимо них. Пока что это просьба, которая не требует скорейшего исполнения. Домина будет следить за вами. Знаете, что произойдёт, если её подозрения подтвердятся? Дэниел поочерёдно посмотрел на Элисон и Сэм. Он строил из себя заботливого хранителя, которому было дело до остальных, но Дэниел Крэмер волновался только за собственную шкуру. Он делал всё, чтобы угодить Домине и сохранить своё положение в армии. Зелёные глаза скрывали за собой душу настолько тёмную, насколько тёмными казались келумы. Если Элисон и Сэм совершат проступок, именно Дэниел доложит об этом Дамине. И это был не просто инстинкт, который кричал о том, что необходимо действовать осторожно. Сэм прокручивая в голове слова Дэниела и вспоминая его непринуждённое выражение лица, скрывающая за собой слабую угрозу. Смогла расслабиться только на второй лекции, когда миссис Лоулер раздала задание и отправила студентов в библиотеку. Большие деревянные полки с резьбой по краям тянулись до самого потолка. Они были забиты потёртыми книгами и какими-то пыльными свитками. Сэм не спеша шла по коридору, стены которого были увешаны полками. Женщина у входа предупредила, что в этой части хранятся старые книги. Вот она. Сэм взяла книгу в твёрдом переплёте с потемневшими и затхлыми страницами. Озеро Тескака. Озеро Тескака, где же ты? Удача была на стороне Сэм. Подстейки стали первой темой, которую она изучала в Грин-Маунтине. Сэм прислонилась спиной к шкафу. пролистывая страницы, она словно погружалась в бесконечные потоки истории. Внезапно послышались шаги и чей-то смех. Сэм выглянула между полок и убедилась, что рядом никого не было. Наступила тишина. Потом всё повторилось, и голоса стали ближе. Прошла целая минута, прежде чем рядом кто-то заговорил. В эти выходные будет вечеринка. Кайл всё-таки уступил тебе? Кайл не может не уступить мне. Меддисон. Её похотливые нотки при упоминании Кайла нельзя спутать с чем-то ещё. Сэм тихо зашагала в их сторону. Он сказал, что перенесёт её на следующие выходные, если родители вернутся. Кайл пригласил парней из других команд. Сэм врезалась в кого-то. Во что-то. Долбаная лестница. По книжным коридорам разлетелся звонкий звук. Сэм почувствовала, как книга падает с полки. Мгновение, и она уже держит её в руках, в нескольких миллиметрах от земли. Что такое? Сэм даже не успела подняться. Медисон выглянула из-за угла и презрительно скривилась. Ты подслушивала? Конечно. Медисон скептически осмотрелась. увидев в руках Сэм книге, она ехидно улыбнулась. История. Как скучно. Сэм спокойно поставила книгу на полку. Мне удаётся три раза в неделю видеть столько лиц из футбольной команды. Медисон перестала улыбаться. Кайл очень милый, когда помогает преподавателю отмывать доску от мела. Ты видела? Ах, конечно, нет. Ты ведь учишься на другом факультете. Сэм нравилась эта ситуация и возможность использовать кого-то, чтобы позлить другого человека. Только попробуй, пригрозила Меддисон. Вам надо перестать делать из Кайла неприступную крепость, вход в которую разрешён только по персональным приглашениям. Он вроде как сам может решать, с кем общаться и в кого влюбляться. Подруга Медисон закатила глаза, но промолчала. Не надо говорить так, будто ты знаешь Кайла. Сэм тяжело выдохнула. Для тебя это больная тема. Боишься, что перестанешь быть номером 1 в его жизни. Мы с Кайлом знакомы с детства, гордо заявила Медисон, будто это имело какое-то значение. Все в университете об этом знали. Их родители, по словам Дэйва, состояли в одном клубе или где-то ещё. Наверное, данный факт позволил Меддисон считать себя первой в списке друзей Кайла. "И ты, и я смотрю этим очень гордишься?" "Он лично пригласил Меддисон на вечеринку", возмущённо добавила её подруга. "Какая честь!" "Она единственная." "Хватит", отрезала Меддисон. Девушка за её спиной поджала губы и замолчала. Мэдисон поступила разумно и не стала тратить время на Сэм. Оставив после себя шлейф дорогих цветочных духов, девушка скрылась за книжными полками вместе со своей подругой. Вместо удовольствия Сэм почувствовала только тяжесть в груди. Она посмотрела на пойманную книгу. Пальцы защепала. Всё произошло будто в замедленной съёмке. Но вряд ли книга падала так медленно. Её реакция всегда была на высоте, но даже она не смогла бы среагировать и поймать книгу так ловко. Брайан Эванс игнорировал студентов, и те отвечали ему взаимностью. О причинах никто не говорил. Дейв, любитель потрящать по поводу и без повода, тоже молчал. Это могло быть связано с тем, что конфликтная ситуация произошла давно, или что единственными, кто донимал Брайена, были футболисты, а их слово, как известно, имело существенное влияние. Если они заткнули студентов, никто не посмел пойти против. На первых двух лекциях по истории хореографии и актёрскому мастерству, которые начались с монотонного введения искушной теории, Элисон чертила закарючки и пыталась придумать план, как подобраться к Брайану поближе. Круг лиц, с которыми он перекидывался словами, был ограничен. Тот факт, что Дейв тоже относился к этому числу, должен был упростить задачу. Именно так подумала Элисон, когда в перерыве встретила их на лестничной площадке. Девушка никак не могла предугадать, что Брайан, заметив её, уйдёт. Общаться с незнакомцами Эванс не любил, и Дэву даже не нужно было это проговаривать. Элисон больше не пыталась заговорить с Брайаном и решила сосредоточиться на предстоящих практических занятиях. Они прошли быстро, потому что Элисон изнуряла себя либо мыслями, либо упражнениями. После обеда верхние этажи опустели. Факультеты искусств всегда заканчивали занятия последними. Художники вообще уходили домой с заходом солнца и возвращались на рассвете. У Элисон приятно тянуло мышцы. Под конец тренировки она наконец-то смогла вытеснить навязчивые мысли о Брайане и ситуации, которая произошла между ним и футболистами. Она как раз спустилась на первый этаж, преодолев ненавистные ступеньки, когда кто-то выскочил из-за поворота. Эллисон приземлилась на пол, и все содержимое сумки оказалось разбросанным по коридору. «Это какое-то издевательство!» «Может, ты просто не умеешь смотреть по сторонам?» послышалось сверху. Брайан склонил голову на бок. «Возможно, первое столкновение тоже не было моей проблемой». «Очень в этом сомневаюсь». Элисон с трудом присела, чтобы собрать свои вещи. Она ожидала, что Брайан просто пройдёт мимо, но парень почему-то остался на месте. Когда Элисон, чувствуя на себе его взгляд, хотела задать вопрос, их окликнули. К ним шёл Кайл. Парни из футбольной команды равнодушно направились к выходу. "Тебе помочь?" спросил Кайл и тут же опустился рядом с Элисон, собирая остатки вещей. Прошу прощения, если я увижу что-то не предназначенное для моих глаз. Элисон Троноли и его слава. В мире, где полно кретинов, такая тактичность была чудом. Элисон улыбнулась и поблагодарила Кайла. Дальше я сама. Кайл кивнул и встал. Они с Брайаном завели разговор, в котором всплывали незнакомые имена. Элисон складывая тетрадки в одну стопку, Слышивалась в интонацию подопечного. Брайан с лёгкостью отвечал на вопросы Кайла и подхватывал шутки, которые понимали только они вдвоём. В какой-то момент Элисон увидела, что Брайан наклонился и протянул ей карандаш. Она не сразу заметила его у ног Эванса. Спасибо. Брайан вернулся к разговору с Кайлом. Мне надо поторопиться. Если мы не установим связь Зеркальце, к которому потянулась Элисон, задрожало. Беззвучные трещины мгновенно разбежались в разные стороны, напоминая паутину. Элисон застыла. Тело окаменело, как во время первой встречи с красом. Звуки стали слишком громкими и раздражающими. Волосы на затылке прилипли к вспотевшей коже. Запаздыла. Элисон поняла, что теряет контроль. Осторожно. Элисон зажмурилась. Окно взорвалось прямо рядом с ними. Осколки полетели в разные стороны. Кто-то закричал. Элисон не могла двигаться, пока перед ней не появилась фигура. Потом ещё одна. Кто-то слабо прикоснулся к её плечу, приводя в чувство. Элисон. Девушка подняла голову. Кайл вновь присел на корточки и взволнованно посмотрел на нее. «Ты в порядке?» Эллисон в замешательстве осмотрелась. Некоторые кусочки стекла валялись возле нее, но большие осколки упали дальше. К ним бежали футболисты. «Какого черта вы делаете?» — прикрикнул Брайан. Он стоял в двух шагах от Эллисон. Осколков рядом с ним было гораздо больше. Неужели они с Кайлом закрыли меня? Извините, крикнул какой-то темнокожий парень. Мы не рассчитали силы. Парни кинули мяч в стену и не подумали, что он угодит в окно. Элисон выдохнула. Кайл до сих пор ждал её ответа. Всё нормально. Он помог подняться, а затем подал сумку. Брайан глянул на неё через плечо. Всё точно нормально, спросил он. Элисон кивнула. Пока парни продолжали осыпать её извинениями, она пыталась прийти в себя. Кожа на руках горела адским огнём. Мне нужно уйти. Она смутно помнила, как попрощалась с Кайлом и Брайаном, прошла мимо парней, которые обещали, что подобного больше не повторится, и вышла из здания. От свежего воздуха легче не стало. Мир кружил вместе с мыслями Элисон. Если бы в тот момент она оглянулась, то смогла бы заметить на себе пристальный взгляд Кайла. Близился вечер. Сэм сидела на капоте машины и ждала Элисон. День был тёплым, не душным, а просто тёплым. Если не считать стычки с Меддисон Его можно было внести в список самых спокойных. Громкое заявление, о котором Сэм пожалела. Она спрыгнула с капота, когда что-то странное мелькнуло у неё перед носом. Сэм огляделась в поиске подозрительных движений, но ничего не заметила. Парковка окончательно опустела. Был слышен только шелест листьев и отдалённые сигналы автомобилей. Сэм развернулась и почувствовала сильную энергию создателя. Как раз в тот момент в поле зрения показался Брайан с телефоном в руках. Он пролетел мимо, и Сэм заметила, как тяжело он дышал. Ты участвовал в забеге? отвалил Стэфорд. Брайан рявкнул, а потом посмотрел на Сэм. Тоска в глазах не имела ничего общего с грубостью, которая, кажется, вырвалась против его воли. Тебе надо перестать срываться на всех вокруг. Сэм приготовилась, что Брайан скажет что-нибудь ещё, но парень выдохнул и потёр глаза руками. Сэм была готова засмеяться, но темнота в тени дерева заставила её напрячься. Брайан как раз направлялся к ней. Сэм быстро сократила расстояние между ними и схватила парня за руку, не позволив зайти в тень. Стеффорд, я тебя очень прошу, Научно противопоказано постоянно находиться в гневе. Ты знал об этом? Лицо Брайана недовольно скривилось, а Сэм смотрела только на линии темноты, которые приближались к нему и издавали слабый шёпот. Она потянула парня на себя. Мне плевать на это, Сэм. Отпусти меня. Тима остановилась. Хочешь сесть в таком состоянии за руль? Она кивнула в сторону мотоцикла. И я езжу так всё время. Всё время в гневе? Благодаря таким, как ты. Сэм безшумно выдохнула, когда языки тьмы отступили. Брайан выдернул руку и пошёл прочь. Она лишь смотрела ему вслед. Что бы произошло? Попади, Брайан, в тень от Келума. Они поглощали уже проявившуюся энергию создателей. Крас, обладающий физической оболочкой, был бы гораздо опаснее. «Проклятие!» — выдохнула Сэм. Хорошо, что Брайану вообще не было дела до того, что она повела себя как идиотка. Что-то другое волновало его гораздо больше этой минутной сцены. Из главного выхода университета показалась Эллисон. Сэм так сосредоточилась на своих мыслях, пока ждала подругу, что совсем не подумала про одну простую истину. Келум держится подальше от многолюдных мест. Сэм посмотрела на тень дерева. Она была неестественно тёмной и двигалась, хотя Келум давно сбежал. Почему он вообще оказался здесь и не испугался небесного хранителя?